Глава 4. Командующий армией генерал-лейтенант Батюк сидел у себя на командном пункте, пил чай и, поджидая Серпелина, колебался, как с ним разговаривать. Вообще-то Батюк был человек несклонный к колебаниям и считал это своим достоинством. Он любил ясность. А тут была как раз неясность. С одной стороны, раз уже все равно Барабанов наломал дров, это давало повод намылить шею и серпилину, которую батюк хотя и ценил, но недолюбливал за строптивость. С другой стороны, командующий фронтом, когда батюк доложил ему о случившемся ночью, отнесся к этому без внимания и еще раз настойчиво повторил: А вы все же подумайте о Серпилине как о начальнике штаба. И Батюк ответил на это, что долго думать не над чем, если фронт предлагает эту кандидатуру, у него возражений нет. Серпилин строптив, и это плохо, но все же он свой. Его Батюк по крайней мере знает, а кого пришлют со стороны неизвестно. Ничего, с обязанностями справиться, а в остальном пообломаю», – самоуверенно подумал он о Серпильне. Причина для такой самоуверенности была: не один десяток подчиненных обломал батюк за долгие годы своей военной службы. С тем начальником штаба, который теперь уходил, у него были неплохие отношения. Тот сумел примениться к характеру командующего, Недостаток его с точки зрения Батюка заключался не в строптивости, а в том, что наверху в штабе фронта об этом начальнике штаба составил слишком высокое мнение. А Батюк не любил, когда кто-нибудь бывал виден из-под него. При таком положении вещей Батюк готов был расстаться даже с хорошим начальником штаба. Жаль только, что его забирали во фронт. Батюк не любил, когда его бывшие подчиненные работали в вышестоящих штабах. И о том, что Барабанов застрелился, и о том, что остался жив, Батюк узнал уже после отъезда командующего фронтом. То, что Барабанов стрелялся, Батюка возмутило больше, чем все, что натворил в пьяном виде. Самоубийц батюк презирал и для самого себя такой возможности не признавал, считая, что человек должен бороться за жизнь до последнего дыхания, пока не убьют. Подумаешь, испугался штрафного батальона. Во-первых, еще не вечер, не за командиром дивизии последнее слово, а во-вторых, и в штрафном можно ранением отделаться и опять в люди выйти, если и там пуля в грудь Так все же в бою, а не сам себе. То, что Барабанов наделал дел в пьяном виде, злило батюка, хотя для него не было новости, что Барабанов мог выпить лишнего. «Подвел, сукин сын, сердито думал батюк, сам выпросился на полк и подвёл. Ведь целиком обязан, кто бы ему дураку дал полк, распустил там хвост на самостоятельной должности и подвел». Конечно, Серпилин, если б хотел, мог поначалу замять, знал, что не замяв доставит неприятность лично командующему, но не принял бы внимания. С утра Батюк был в гневе на Серпилина, но теперь после того, как Барабанов стрелялся, этот гнев отошел на второй план. Теперь уже не было вопроса можно или нельзя замять. Сейчас замять было уже нельзя отправлять в штрафной батальон Барабанова теперь навряд ли придется. Сам себя наказал, а два раза не наказывают. Но из партии дурака исключат за такие дела. Тут уж Захарова не переспоришь, подумал Батюк. С такими людьми, как Барабанов, которые заведомо ему неровня. Батюк, если имел к ним расположение, был по-хозяйски груб и добр. С ними он был другим человеком, чем с теми, кто способен был критически отнестись к его суждениям и мог по его мнению подставить ему ножку или обойти по службе, а обходивших его по службе в последнее время появлялось все больше. Говорят, что Барабанов спас когда-то Батюка, люди преувеличивали. Не спас, а просто вместе с другими тащил его раненого. Зато Батюк в самом деле спас Барабанова от смерти. На своих могучих плечах вынес с поля боя в 42 под Харьковом во время всеобщей неразберихи. Вынес а потом нарвавшись на немцев, положил Барабанова рядом с собой отстреливался из автомата и отбился. Четырех уложил, а остальные отошли и сгинули. Пошли искать добычу полегче. Не знали, что отстреливается от них, оставшись один, как перст, сам генерал-лейтенант Батюк. А потом опять взвалил Барабанова на плечи и дошёл таки до своих, до отступавшего в панике полка. Командира полка В рядовые за трусость, а полк привел в порядок и вывел. Так было на самом деле у них с Барабановым. И за то, что он сам сделал для Барабанова, Батюк любил его больше, чем за что-нибудь другое. Любил и сейчас, хотя был до крайности зол на него. Ну что ж, подумал Батюк, возвращаясь от мыслей о Барабанове к мыслям о Серпилине. Пусть будет начальником штаба, если, конечно, утвердят. Звонок из Москвы, в связи с которым Батюк вызвал Серпелина и приказал подготовить У2, чтобы подкинуть Серпелина на аэродром, откуда шли самолеты в Москву, говорил, что Серпелина скорее всего утвердят. Были у него старые связи, были однокашники на высоких постах. Если бы не так, то чёрта с два стали бы запрашивать из генштаба о возможности отпустить на четверо суток в Москву командира дивизии по семейным обстоятельствам. Батюк сразу ответил: "Пусть едет". Да и сами семейные обстоятельства эти подумав о семейных обстоятельствах Серпилина, Батюк окончательно решил, несмотря на Барабановскую историю, разговаривать с Серпилиным по-хорошему. Люди есть люди. Сегодня семейные обстоятельства у него, а завтра и у тебя у самого могут быть. Серпилин ожидал, что когда он войдет и доложит командующему о своем прибытии, тот, как это обычно бывало, с ним в гневе привстанет, встанет, в стол кулаками и нагнув побагровевшую бритую голову, глядя не на тебя, а на карту, буркнет в усы: "Докладывайте". Но ничего похожего не случилось. Когда Серпирин вошел вместе с Захаровым и начал докладывать о случившемся в дивизии, Батюк остановил его и кивнул на Захарова. Основное уже знаю от Константина Прокофьевича. А на долгий доклад у тебя времени нет. Он посмотрел на часы. Жена у тебя плоха, надо в Москву лететь, если застать хочешь сказал Серпелену о жене сразу без предисловий не от душевной черствости, а потому что так смотрел на вещи если бы с ним случилось такое сам бы не ожидал от других чтобы они обхаживали его предисловиями серпелен сильно побледнел и пошарив рукой спинку стула молча опустился на него Только в одном этом и выразилась тяжесть испытанного им потрясения. Он человек всю жизнь прослуживший в армии, в присутствии командующего члена военного совета сел первым, даже не подумав об этом. Разрешите закурить, спросил он чужим голосом, вытащил из кармана пачку Казбека, постучал мундштуком о крышку, черкнул спичкой и иснул спичку за донышко крабка. Батюк сказал, что у 2 уже подготовлен, что отпуск разрешен на четверо суток, что из Москвы звонил лично заместитель начальника генштаба и велел Серпилену перед вылетом позвонить ему по ВЧ. Мысли Серпилена из всего, что говорил Батьюк, сначала выхватила только слова о четырех сутках отпуска. На четверо суток, значит, не на похороны. Так как ВЧ заказать? спросил Батьюк. И Серпирин, только тут заметив, что он сидит, а командующий стоит, поднялся со стула и молча кивнул.